И кивнул ближайшему автоматчику. Принесите. Отчего они все такие узкоглазые? Удивился Олег. Калмыки что ли? Или спят с нас и стукчей? Скорее я, скорее я! Поторопил боец, оказавшись командиром. Шум, полиция, опасно. Вас нужно вывести. Вы гражданин России. Мы из посольства России. Поминутно оглядываясь, он побежал к дороге. Бывшие пленники затрусились за ним. Скорее я сюда! Чукотские спецназовцы открыли створки саявшего на полуприцепе контейнера. Сюда спасайтесь! Олег оперся задней борух полуприцепа, приподнялся, перевалился внутрь и изумленно присвистнул. Там стояли.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 Таким образом выручали. Так ведь вы это щели же? Выгнулась она на постели. Вот, смотри, мы здесь. С чего это они вдруг? А что ж ты не спросил? Засмеялась девушка. Надо было документы спросить. Кто такие я мал? Почему выручаете? Ах, у вас пропуск просрочен. Никуда с вами не пойду, недостойный.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 А их постель всемчаласимчалась куда-то по узким швейцарским дорогам, качаясь на поворотах, подпрыгивая на неровностях, иногда притормаживая, а иногда разгоняясь. Как ни были сладкие любовные объятия, но к сумеркам молодым людям захотелось пить, а потом и есть.、В、середин заглянул в коробки и обнаружил там залижек консервов, кукурузу. Рыбу, горошек, сосиски, маслины и еще какие-то вовсе экзотические продукты, обозначенные красивыми разноцветными иероглифами. Там же лежал и консервный нож, безопасный, с колесиком. Еще между коробками нашлось одеяло, одно и ни единой подушки. Спутники перекусили, попытались рассмотреть происходящее снаружи. Но в контейнере сверху и снизу имелось поочереде продолговатых отверстий для вентиляции, но до верхних было не дотянуться, а через нижние был виден только мелькающий асфальт и изредка край обочины. Сколько мы уже едем? Часов шесть, прикинула девушка. Если в Чехию, то Австрию уже проскочили, если через Финляндию... До парома только завтра днем доберемся. Чего-то холодает. Сейчас бы в Мерседес до、да、печичку включить. Давай что ли спать ложиться. Так и время быстрее пробежит. Через несколько часов их разбудил страшный рев, похожий на крик раненого лося. Молодые люди одновременно приподнялись. Рев стих. но вместо него вокруг контейнера продолжали эметаться другие странные звуки: надсадный гул лебедок, поскрипывание перемещающихся механизмов, звуки звонкие, глухие, металлические, деревянные, гудки самых разных тональностей. Двигатопорт.、Да、первым сообразил Олег. А что мы тут делаем? Внезапно их передвижной дом Наклонился, подтолкнул своих пассажиров снизу, закачался из стороны в сторону. Роксолана завизжала, и они вместе скатились к одной из стенок. Контейнер тряхнула, стукнула, и он замер. Поздравляю, принцесса, прошептал Ведун. Кажется, мы заселились в каюту третьего класса. Значит, и морем. вздохнула девушка. Это или через Одессу, или вовсе через Новороссийск. Нам、ну, скорее последнее. Так вообще дней пять получаться. С другой стороны, никаких границ, сразу дома окажемся. Ладно, пускай. С тобой я согласна прожить целую вечность. Да хоть и неделю, да все равно. Контейнер опять вздрогнул от удара. Похоже, их припечатали сверху чем-то еще. Ну все, откинулось на матрас Арксолана. Теперь до Новороссийска даже в дырочку не посмотреть. Хм, тоже мне, морской круиз. Не могли где-нибудь в Италии или Словении выпустить? Дальше мы бы и сами добрались. А спецназовцы и узкоглазые, небось уже смылись все давно. Сами не знают, в какую дыру нас запихали. «Все, все папе расскажу. Ни душа, ни света. Про остальное я уж и не говорю. Господи! И так еще целых пять дней!» Дней оказалось двенадцать. Только на рассвете двенадцатого дня они услышали долгожданные шумы большого порта. Где-то около полудня их контейнер качнулся. Совершил короткий перелет и вскоре мелко затрясся, выбираясь из порта на плечах какого-то тягача. Господи, да как все это обрыдло! Устало стукнулась головой о стену кудряшка. Никакого чёрта, я ввязалась во всю эту историю. И чего мне не каталась на лыжах по светлому снежному склону? Чего не сиделась? В номере люкс с баром и кабельными каналами. Если нас не выпустят в ближайшие два часа, я повешусь. Но Роксолана не повесилась, несмотря на то, что просидела в железном ящике еще целых двое суток. Повелитель шамбалы. Когда после остановки тягача Загрохотали рычаги открывающихся дверей, Селедин с Раксоланой просто не поверили ушам. А потом по глазам ударил такой ослепительный свет, что им обоим пришлось крепко зажмуриться и позволить кому-то взять себя под локти и аккуратно вывезти из железной тюрьмы. — Сумка, мою сумку заберите, — предупредил Олег. — А мы где? Это Новороссийск? Услышал он рядом голос девушки. — Почему так долго? Где папа? — Сюда, пожалуйста, сюда. Осторожно, ступенька. Теперь сюда. Падающий навеки света слаб. Олег приоткрыл глаза, стрельнул ими по сторонам. — Электрическая сила! Какой сейчас год? — Две тысячи пятьсот сорок шестой. От пришествия учителя. Очень содержательно. А что такое? Роксолана затемтопригнула голову и тоже открыла глаза, восхищенно охнула. Где мы? Это музей, да? Они находились в зале размером с афинский храм Афины Паллады и сильно на него похожей. Множество беломраморных строенных колонн, стоящих почти вплотную друг к другу, сверху каменные балки. Поверх балок возвышалась деревянная арка, крытая чем-то разноцветным и полупрозрачным. Между колоннами, заменяя стены, колыхались тяжелые войлочные полотнища с яркими рисунками в виде драконов, свастик, мужчин. Пухлых, как сытые младенцы, и таких же розовых, тучи хаскетов в позе лотоса, неведомых птиц и зверей с горящими грибами. Пол состоял из плотно подогнанных пластин из кусочков зеленого и розового мрамора, малахита, яшмы и скряжившегося полированного гранита. Все вместе они складывались в некую надпись. но и иероглифов ведун не понимал. В самом конце зала, на выстеленной коврами семиступенчатой пирамиде, восседал гаутама просветленный, весь из золота, с красной, торчащей вверх косичкой и обращенной вперед правой ладонью, большой указательный палец, на который были сложены в кольцо. «Где моя сумка?» Ведун закрутил головой, и отобрал у узкоглазого монаха в розовом тряпочном Ут-Тарасанге свой баул. Дернул молнию, заглянул. Сабля лежала сверху, и он облегченно перевел дух. С оружием под рукой можно соваться хоть тигру в пасть. Тут же спохватился, оглядется снова. Их окружали пятеро щуплых и невысоких узкоглазых служителей Будды, характерных легко узнаваемых одеяниях. Наверно, лет по шестнадцать, не больше. Как и освободивших пленников спецназовцам. Средина кольнула сильное сомнение относительно того, что храм построен где-то в районе Новороссийска и вообще в России. Но разве только где-нибудь в Калмыцких степях? Проходите. Чуть поклонился один из монахов. Мы приготовили для вас умывание и обед. А где папа? Кудряшка похоже продолжала пребывать в иллюзиях. Разве вы не желаете совершить омовение и отдохнуть с дороги? Повторил свое предложение монах. Может он сейчас слишком занят? предположил Олег. Действительно, пойдем, отмоемся после приключений. Монахи радостно проводили их за один из пологов. Там находилась полностью отделанная яшмой комната с большими жаровнями, горящими по углам. От стенок к середине спускались ступени, уходящие под воду. Поверхность бассейна, примерно пять на пять метров, была полностью покрыта лепестками розы. Надеюсь, она хотя бы теплая. Олег опустил сумку возле одной из жировин, разделился и спустился вниз. Фи, правда, теплая. Роксолана, забирайся. Эй, вы красавцы, ступайте отсюда. Не видите, девушка стесняется. Тряпочка для мытья, – сообщил один из монахов, опуская на ступеней большую матерчатую мочалку. Сейчас для вас будет накрыт стол, так что следует поторопиться. Сделал вывод Середин, подплывая к мочалке. Роксолана разделилась, вошла в бассейн, загребла ладонями лепестки. Ты смотри, как здорово, мм, а как пахнут. Набезательно дома также сделаю. У тебя дома такая же ванна? Пока нет. Она толкнулась и поплыла на спине среди розовых лепестков. — Но кто мешает здесь делать? Надо папе показать, как приедет. Такое же хочу. — Боюсь, на Урале столько яшмы уже не осталось. — Ты думаешь, это настоящий камень? — рассмеялась девушка. — Обычные пластиковые панельки. Смотри, я сейчас сережкой царапну. — Ой, не царапается. Смотри, она молится. Провел Олег мочалкой по телу. Надо же. На тойде от меня. Пены сейчас напустишь, а я поплавать в лепестках хочу. Ой, как хорошо! Первый раз со мной такое. И вода какая-то не такая, не настоящая. Жасмином пахнет. В купальню заглянули монахи. Забрали грязную одежду, вместо нее положили темно-коричневое полотнище, по паре вышитых войлочных сапожек с голенищами, чуть выше щиколоток, и ушли. Сумку не тронули. Однако Середин все равно забеспокоился, хорошо намылился с ног до головы, с размаха упал в воду, несколько раз нырнул, после чего вылез и начал одеваться. «Неужели тебе не хочется понежиться еще?» Блаженно поинтересовалась спутница. «Надеюсь, это купание не последнее». Олег покрутил перед собой фланелевый отрез, прикидывая, как нужно все это надевать. Потом перекинул его через плечо, боясался вынутым из сумки ремнем, расправил зажатый кусок спереди и сзади. Получилось нечто похожее на римскую Тову, только формата мини. Кстати, Кудряшка, горячую воду никто, похоже, добавлять не собирается. А это уже остыло. Вылезай, простудишься. Какой ты! Совершенно не умешь радоваться жизни. Ладно, мракобес, иди сюда, спинку потари. Снарядом Эрексолана поступило куда проще, нежели Олег. Она в тряпочку просто завернулась, закрепив ее сбоку чуть выше груди, вставила ноги в сапожки и кратко предложила: «Пошли». Монахи ожидали их, восседая перед статуей просветленного на покрытых арабской вязью молитвенных ковриках. Увидев Олега, Все пятеро одновременно задохнулись от возмущения. Нельзя, никак нельзя. С оружием здесь нельзя. Святое место, священный храм, священная земля, священная гора, священно, священно. Под таким напором Середин отступил, снял завлю и убрал ее в сумку. Однако святые люди не успокоились. и заставили его упрятать туда же и оба ножа. Только после этого они проводили гостей к щедро накрытому в другой комнатке ковру. Здесь были дыни, бананы, яблоки, груши, инжир, пересыпанный специями вареный рис с изюмом и плошки с темным горячим напитком. — У! соскучившись в погребайте пищи, Олег в первую очередь схватился за пловшку и прихлебнул. Какая сказка! Ты только попробуй, Роксолана, настоящий тибетский чай. Да? Девушка тоже отпробовала напитка, поморщилась. Фу, какая гадость! Это же бульон. Нет, это чай, засмеялся Середин. Просто здесь его принято заваривать с солью и жиром. Где? Это здесь. Замерзла девушка. Мы же обноворосийские. Боюсь, милая, ты несколько ошибаешься. Олег приподнял брови, отставил пловшку и зачерпнул горсть остро-сладкого риса. Больше всего это похоже. — Ну, скажем так, где-то ближе к горестым районам. — Какого хрена? — вскочила Роксолана. — Мы же договаривались вернуться домой. — Ну, куда ты меня опять затащил? Чего тебе от меня надо? Да отбежись ты от меня, наконец! Ты меня уже достал своими выходками. — Я тебя держу? — показал ей руки ведун. — Иди, куда хочешь, на все четыре стороны. И пойду. Она поддала плужку с чаем. Очень ты мне нужен, свободен. Но ты хоть яблочко съешь. Неужели после консервов не хочется? Да пошел ты. Середин еле успел увернуться от развосящего фрукта, посланного сильным ударом ступни ему в голову. Дома поем. Сегодня же на самолет. Она развернулась и выскочила за полок. Ведун пожал плечами, потянулся к винограду, запил его сытным сольным чаем, закусил грушей и двумя дольками дыни. Глазами съел бы все, но в живот снеди больше не помещалось, и он поднялся, вышел из комнаты. Спасибо за угощение, все было очень вкусно, Олег.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 Однако милостью своей великий Бодхисаттва дозволяет и простым служителям честно идущим по пути истины посещать святое место, созерцать его и выполнять его приказы. Всего семьсот лет? Олег вздохнул облегченно. Тогда он слишком молод, чтобы казаться кем-то из моих знакомых. Есть и многие свидетельства.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 самый обычный черный потрепанный вертолет, что-то похожее на машины, с которыми Америка воевала во Вьетнаме, с длинным салоном и широкими сдвижными дверями, но,、ну, возможно, просто трофейный. Вьетнамцы ведь буддисты, значит, могли и святому месту и подарить. Винт вертушки медленно закрутился, но пока еще с некоторой леностью.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 отвалился назад, оказавшись над бездонным ущельем, потом развернулся носом вдоль отрога и стал набирать высоту, оставаясь практически на одном месте. Минута, другая, третья, десять минут. Скала справа от вертолета все уползало и уползало вниз. Слева, впереди, сзади горы одна за другой обрывались. Превращаясь в острые, заточенные, ледяные пики, зубчатый горизонт уползал всё дальше и дальше вдаль. Шамбала. Сложили ладони на груди монахи, поклонились вертолётному окну. Олег привстал, выглянул наружу. С губ невольно сорвалось восхищённое: "Ух ты! Что, что там?" Вскочила кудряшка и тоже восторженно хлопнула в ладони. Класс! Шамбала! На самой вершине горы стояла золотая статуя Шаки-Ямуни, опустившего руки перед собой. Поза Дхань-Ямудра, глубокой медитации. Вокруг шло белое искрящиеся кольцо диаметром около полусотни метров.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 Что находилось слева, лучше было и не думать. Олежка, я боюсь, вцепилась Роксолана в локоть Ведуна. Олежка, я не пойду. Великий Буддисатта не признает насилия смертные. Вежливо сообщил ближние из умеченных. Он просит вас воздержаться от него, как только можно. Десять причистых послушников сложили ладони на груди и синхронно поклонились гостям. Пошли, тихо предложил Середин и первым полез снаружи. Если будешь брыкаться и тебя понесут, получится хуже. А они понесут. Буддисты, все психованные, они смерти не признают.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 Ответила что-то неразборчивая девушка и продолжала ехать дальше. Хорошо, воилочные сапожки скользкие, так что мешала она не сильно. Ведун дотащил ее до конца тропы и замер, забыв про холод и ветер. Вблизи шамбала выглядела еще прекраснее, нежели с вертолета. Прежде всего.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 На фоне золотой громады человек, облеченный в скромный розовый уттарсанга через плечо, с длинными, не спадающимися на плечи русыми волосами, тонкое вытянутое лицо, ни усов, ни бороды. Монахи двинулись вперед, Олег зашагал следом. Медрах в трех от статуи они упали на колени, простерлись синиц. И тогда человек на ладонях гаутамы развел и вскинул руки, сделал глубокий вдох и открыл глаза. Гости доставлены, великий бодхисаттва, произнес кто-то из монахов. Я доволен тобой, Вангьял, ответил просветленный. Не уходи, скоро одному из гостей понадобится твоя помощь.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 Маленький самодовольный человечек, несгибительный кивнул колдун. После того, что ты сделал с моими землями, я хорошо запомнил, как любишь ты тревожить спокой мертвых.、И、я понял, что когда ты появишься в этом мире, то обязательно попытаешься поработить его, используя живших мертвецов. Поэтому десятки моих преданных учеников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 Тут спорить не могу, красиво. Только зачем я тебе нужен? Ты хочешь отомстить? Так, бадхисатва. Ведь он нарочно использовал это имя и, похоже, попал в точку. Старый колдун недовольно мотнул головой. Мучитель завещал нам не тревожить своей душой местью. Месть убивает.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 Да и оружия у них не имелось никакого. Мне пришлось уходить на юг, подчинять именем проматери племена кочевников и вместе с ними возвращаться домой. Но вы, Саркаимом, успели убежать. Страна лежала в разруше, люди голодали и болели, всем остерские стояли. Все.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 Из многих рассказов и убедился в поединках с тобой, воины сильные, мелые и хорошо снаряженные. Пусть ему в начале своего пути я обрушил силы поверивших мне монголов на Китай, разграбил его, отдал богатства всем ямвоинов, уходящих вместе со мной, вооружил Арамию, заставил ее поверить в свою несокрушимость. Я где-то это слышала, Олег. Наклонившись к Ведану, шепнула ему на ухо Сарксалана. На уроках истории, ответил Середин. Я прошел на восток все земли, оставив вне своего внимания лишь несколько гористых закурток, населенных мелкими нищими племенами. Моя страна. Занимала пределы всех обитаемых земель. От вечных снегов с севера до таинственной Индии, от океана, омывающего Китай, до западных границ твоей любимой Руси. Но тебя в этих землях и не оказалось. Я искал тебя с помощью тысяч шпионов и тысяч чародеев. Искал в мире мертвых и живых. пока, наконец, мудрейший сын Тибета не рассчитал твою линию жизни, сведя в нее все те знания, которые я смог от тебя собрать. Он сказал, что ты не жив и не мертв, а лишь падаешь в небытии, пока не ударишься о сотворенное в этом мире заклинание. Тогда ты проснешься и станешь жить снова. Он даже смог определить, Когда ты появишься и где, но не настолько точно, чтобы можно было послать в это место воинов. Не слабо, кашлянул Олег. А что стало с твоей империей? Я лучший правитель из всех, что рождались под солнцем. С гордостью напомнил Раджав. Разумеется. Я наладил жизнь в этой империи так, что люди верно по сей день вспоминают о ней как о золотом веке. От края и до края там протянулись ровные, прекрасные дороги, на которые была налажена почтовая служба. Народы забыли о войнах, и битвы случались лишь на дальних, никому неведомых рубежах. Немногда где-то на Руси иногда в Персии, иногда в Сиаме. Но ремесленники, пахари работали в любом городе, не опасаясь нападения врага, рабства или разорения. Женщины плодили детей, не беспокоясь за их будущее, дабы все были богатые и счастливые. Я назначил совсем крохотный налог. одну двадцатую от дохода каждого работника империи. Для каждого это была кроха, для империи золота хватало и на армию, и на наместников, и для моей казны. Восхитившись мудростью тибетского мага, я построил свой дворец неподалеку от его пещеры. Для своего друга и учителя тогда же Я повелел возвести шамбалу место, где он мог прикасаться к свету небес, медитировать, где он мог обрести уединение. Я даже приказал разрушить дорогу, по которой наверо доставлялись рабочие камни для строительства. Осталась лишь узкая, опасная и плохо проходимая тропа. Но я постоянно поднимался по ней в шамбалу, чтобы услышать мудрые речи учителя. Я спрашивал его о справедливости и будущем. Он говорил мне об истине любви. Он первым поведал мне, как можно избавить мир от страданий. Для этого достаточно очистить человечество от дурных страстей и желаний. причина постоянных перерождений в жажде жизни, наслаждении земных балаг в дурных страстях, постоянные круговорот рождений, болезней, бед, смертей причиняет человеку страдания, ибо даже самая счастливая жизнь влечет за собой смерть, но за нее рождение в новом облике, достойным тех поступков. которое ты совершил в предыдущем воплощении, только освободившись от всех стремлений, можно прервать эту череду. Лишь тому, кто уже не ищет желаний, дано больше не возрождаться, и умирая в последний раз достичь совершенства и покоя, блаженной нирваны. Буддхисатва. прошел перед простертыми монахами, глядя на их бритые затылки. Я много общался с учителем чужеземец, немало уделял внимания делам империи. Скоро до меня дошли вести, что многие из моих наместников, честные прекрасные люди, под дали желаниям, пустым страстьям и браваде, начали воевать между собой. Перевращая большую, счастливую страну в лохмотья, Полные нищеты, рабства и страданий. И в то мгновение я постиг, что жить — это и значит страдать. Я понял, куда ушли боги древности. Я понял, почему сгинули мудрые основатели Каима. Боги, праотцы, создатели... Это и есть мы, чужеземец. Наши души чистые, светлые, наши души полны любви и света, но страсти не дают сохраниться в этой чистоте. Жажда наслаждения, дурные страсти, жадность втаптывают наши души в грязь. Я понял, что когда низменные склонности Страсть и влечение начали проникать в души высших существ. Мы все были наказаны. Да, да, чужеземец, мы боги и создатели были наказаны, посланы сюда в эту приземленную мерзость. Это наш ад, чужеземец, персональный ад для земных богов. Но выйти из него сможет лишь тот. Кто обуздает свои страсти, тот, кто избавится от всех чувств и желаний, кто обретет покой, тот, кто в образе смертного сможет коснуться Нирваны, кто войдет в нее чистым и покойным, снова станет богом. Боюсь земной и от продлиться вечина. Покачал головой Середин. Здесь не страсти столь сильны, что обуздать их и умереть навеки смогут лишь считанные единицы. Один на миллиард. Есть выход, улыбнулся Раджав. Ты его знаешь. Это врата Идшахра. Только теперь я постиг их истинное значение. Врата Идшахра путь к вечности. Путь к свету и покоя. Великий дар, оставленный нам Кроносом, породителем богов, он смилостивился и оставил нам выход из этого Ада, из этой круговерти рождений и смертей. Выход для метающихся душ из капканов страстей к счастью и безмятежности.